Глава двадцатая. Тени не забывают. Руки Акана бессильно сжимают клинок. Ее губы дрожат. Вид Монтана кажется спокойным, но в атмосфере чувствуется его раздражение. «Я первый раз встречаю настолько скользкого паука. Скажи мне, Константин Киба». «Позлы еще при тебе?» «Поэтому он сразу не напал, знает, что я мог их припрятать, а не таскать с собой. Я часто создаю ситуации, где нападать на меня из-под невыгодно. С болтающими врагами всегда легче расправиться». «Не отвечаю». Элианор и шипит, отступая еще на шаг. «А, Эли. Здравствуй. Как поживают твои настоящие хозяева?» «Интересуется, когда же ты сдохнешь?» Дерзкая, как всегда Если скажешь, куда выдели пазлы Гарантирую твою безопасность Пускай глаза на ее живот И безопасность твоего ребенка, разумеется Обещаю, если ты сдашься и все расскажешь Мы тебя не убьем, а спрячем Один живой пазл ничего не решит Ты меня знаешь Я никогда не нарушаю своих обещаний Медленно наклоняясь, опуская Киборио на грязный снег «Ничего не поделать. Обморожение не самое страшное, что ему грозит. Кашусь на Элеонору и замечаю, от близки сомнения. Монтана знает, на что давить. Выпрямляюсь, хмыкаю. «Похоже, ты еще не осознал своего положения, инквизитор». Монтана лениво переводит взгляд на меня. «Неужели? А мне вот кажется, что ты себя переоцениваешь». Ты ослаб, но даже будь это не так, ничего бы не изменилось. Рассчитываешь на помощь девочек? В одной почти не осталось суммы, другая дорожит от страха. Расскажи мне, что ты планируешь сделать. Кстати, тебе же я скажу, что сохраню жизни только Элли. Я знаю ее, а она мне все расскажет. Верно же Элли? Пошел к черту, плешивый. Монтана кисло улыбается. И при чем тут плюшевость? Его белые длинные патлы как бы намекают. Аканы у мне за спину. Я же делаю шаг на инквизитор, расслабленно руки в карманы. Он вздёргивает бровь. «Не делай глупостей, паук. Ты ещё можешь умереть на не самых невыгодных...» О! Никакой магии, никакой суммы. Просто удар головой в наглую смазливую морду. Я ещё успеваю заметить, как глаза Монтана округляются. Он не успел среагировать и пока сам не понимает, почему. Инквизитор отшатывается, отмахивается тростью, но лишь выгибает туловище назад. Навершие проходит в сантиметре от лица. Кровь хлещет из сломанного носа, свободной рукой он хватается за лицо. «Нравится?» — сухо спрашиваю я. «Что за чертовщина?» Зрачки Монтана бегают из стороны в сторону. Чаще всего они задерживаются на Элеоноре и Акане, на которых он так рассчитывал. «Что ты сделал, паук?» Элеонора тоже в ахере, но всё же поясняет. «Сломал тебе нос, говнюк! Если бы знала, что это возможно, сделала бы сама!» Показательно разворачивая спиной к инквизитору, протягиваю руку Акана. «Дай мне свой клинок». Акана соображает, хоть и с трудом, отдает свое своё оружие. Примеряя его в ладони, пару раз разрубая воздух. Тело ещё не совсем подготовлено для сложных боевых приёмов с холодным оружием. Но не зря же я столько качался. Теперь что-то из своего бывшего опыта я точно смогу реализовать в бою. Поворачиваюсь к Монтана, захлебывающегося в крови и медленно пятящегося в амбар. «А, вижу, ты начинаешь понимать». Улыбаюсь. «Как ты узнал? Как? Даже пауки не должны это узнать!» Элеонора смотрит он на меня, а то на своего бывшего начальника. Что он несёт, Константин? Что ты узнал? Как ломать носы самым могущественным одарённым? Медленно иду надступающего Монтана. Шаг, второй, третий. Он должен познать страх. А он не самый могущественный, верно же, инквизитор? Ты всего лишь паразит. Спасибо твоему племяннику. Пока я наблюдал за вашим боем, понял, кто ты и на что способен. Хватит балифовать, паук! Кто тебе сказал? «Кэр скоро будет здесь! Тебе не уйти!» Есть у меня нелогичная слабость. Люблю вгонять в отчаяние тех, кто так долго мне гадил. Ради этого я и задумал всё это. Ради того, чтобы разделить Кэр и Монтана. Ради того, чтобы встретиться с тем, кому я обещал. «Страх!» — перестаю улыбаться. «Ты чувствуешь его, инквизитор? Чувствуешь, как скоро погрузишься во тьму? Туда же, куда отправил Патрика Эдвайса?» Элеонора не выдерживает. «Константин, почему он такой слабак? Тут что-то не так!» «Всё так!» Останавливаюсь я, наблюдая за недумевающим Монтана. «Тебе не сбежать! Кэр не успеет помочь тебе, он занят. Смирись, ты умрёшь!» «Наконец-то! Наконец-то я вижу тени страха!» Монтана всё ещё пытается его скрыть, но скоро сломается. А когда это случится, он станет слаб». Как только сбежал от главы Джунов, я понял, что он по натуре труслив, хоть и всячески пытается показать обратное. Продолжаю. «В нашем мире таких, как он, называют... что-то вроде бракованных. Верно я говорю, инквизитор? В Аргоне твой канал эфира способен пропускать лишь малое его количество. Я бы сказал, что ты неплохой артефактор и менталист. Жаль, в этом мире эти таланты тебе не сильно помогли». Но ты долго тут прожил и смог вывернуться. Пользуешься знаниями людей использовать малое количество эфира с большой эффективностью. Вот только бесталанность и ограничения этого тела никуда не делись. Зато осталось меня ковыряться в головах людей и гипнотическое направление разума. «Ты ничего обо мне не знаешь, паук!» Голос Монтана пока не дрожит. «Пока. Он всё ещё пытается. На что-то надеется?» Пятится к дальней стене амбара, надеется, что успеет выскочить из того окна. Никуда не спешу, только перебрасываю клинок Акана из рук в руки. «Патрик Эдвайс, твой кровный племянник. Намного лучше унаследовавший ваши общие гены. Ему достаточно было заглянуть в мой разум, чтобы научиться предметному направлению суммы и моим умениям. Но он не был паразитом, как ты. Он был способен запомнить и держать в себе мои умения». «Если бы он выжил, возможно, через пару лет превзошел бы всех нас. Но ты убил его. Ты — паразит, которому нужно цепляться за чужие мозги, чтобы повторить их умения». Монтана не отвечает. Кровь стекает по его подбородку, капает на землю. Лошади в загонах чувствуют её запах, нервно фыркают. «Молодец, паук!», паук — давится крови Монтана. «Как всегда на высоте». «Значит, закрыл их разум, да?» — кивает на Акана и Леонору. «Да ещё и так хитро. Заложил в них уверенность, что они полны сил. Мне нужно было сразу заподозрить неладное. Одна еле удерживает на себе покров, а другая трясётся не от страха, а от бессилия». «Пожимай плечами». «Насколько я понял, твоя сила зависит от оставшихся сил тех, кого ты копируешь. Это было видно по вашему поединку с Патриком». «Ну, что будешь делать, инквизитор? Не надейся на женщину, а Кана еле держится на ногах». В особняке отцу она сражалась наравне со всеми. Элеонора валится с ног, и они просто так выдавливали из нее остатки суммы. Возмущенный задыхающийся задыхающихся голос Элеоноры за спиной. Защитный покров она сняла, не в силах больше его поддерживать. «Константин, какого черта? В каком смысле? У меня еще полно...» Слышу, как она опускается на одно колено. Уж извини, но влиять на разум тяжелее, если об этом знают. Ты должна была опустошить свой сосуд суммы, а потом забыть об этом, считая, что все еще на что-то способна. Если бы я этого не сделал, то наш Монтана не рискнул бы вылезти. Он слишком труслив. А так он был уверен, что влезет вам в головы и разделается со мной. Каким-то образом они просто копируют, но и усиливают заимствованные умения. Не намного, но достаточно, чтобы расправиться с врагами. Особенно удобно против группы. Можно пользоваться их слабостями и преимуществами. Кибакона. Голос Акана звучит неестественно. М? Ты ты знал, что он придёт сюда? Монтана хмыкает, но получается бульканье крови. Он достает из кармана какое-то зелье, откупоривает, выпивает. Судя по всему, третью ласточку. Что ж, я не всесилен. Следовало ожидать, что он таскает с собой зелье на всякий случай. Кровь из его носа перестает литься, как из ведра. Он останавливается, опирается о трость обеими руками. Смотрит на Акана. «Несчастная и наивная девочка еще удивляется? Ты даже не представляешь, с каким чудовищем решила подружиться. Я и сам о многом не догадывался до недавнего времени. Отдите мое личное мнение. Эта тварь была настолько опасной, что ее даже убить не решались». «Его специально вышвырнули в этот мир, заперев теле слабака. За триста лет жизни он стал настолько могущественным, что даже старейшие из его первородной расы занервничали. Не удивлюсь, если бы ещё через сотню лет он бы вознёсся». Позволяю себе лёгкую улыбку. «О, новое откровение перед смертью. Достой из кармана особой зелень главы сталов. Выпиваю. Похоже, я себя опять недооценивал. Что поделать?» Учение мы всегда учили скромности». «Не сомневаюсь». Монтана тоже достает еще один флакон неизвестном мне опустошает залпом. «Как еще сдержать такое чудовище? Знаете, что я думаю? Его недооценили. Думали, что избавиться от него в другом мире, лишив всех сил, но... Не учли одного. Его сила тут». Тычет коровавленным пальцем себе в «Висок». «Скажи мне, паук, ты что, видишь будущее? Такая сила бывает?» Достаю еще два флакона, выпиваю. Теперь три особых зелья и сталов по организму раскаленной лавой, выжигая все до предела. Искореженный сосуд суммы внутри меня стонет, страдает, предупреждает. «Заткнись, чертово мясо! Я несколько месяцев качал тебя, пользуясь техниками альвов. Ты впитаешь в себя все». Ради этого дня я пережил столько тошнотворных позывов от первой ласточки. Монтана не отступает от меня. Он заглатывает очередную зелёную бурду, трясёт головой. Видимо, зелья у него тоже непростые. Осматривает меня с ног до головы, кривен губы. «Разбавленные протухшие зелья тебе ничем не помогут, паук. Тут ты просчитался». Хмыкаю, молча выпиваю последний флакон. Мышцы начинают болезненно сокращаться. Вены на руках проступают, темнеют. Сердце бьется с огромной скоростью. Монтана это, конечно же, замечает. Улыбается шире, переводит взгляд на Элеонору. «Твой защитник уже не жилец, Элли. Посмотри на него. Он понимает, в каком положении, и ставит на кон свою жизнь, и сейчас гниет изнутри от передозировки. Он ни с чем и ни с кем не считается, даже с собственной жизнью». «Для него фанатичное служение своей ведьме важнее всего. Важнее всех наших жизней. Что уж говорить про тебя. Сама подумай. Нам нужно, чтобы пазлы никому не достались. Для этого тебя убивать не обязательно. Пауку уже надо их соединить. Ты же не дура и понимаешь, что это значит. Последний пазл внутри тебя, и извлечь его без последствий не получится. Последний шанс, Элли. Скажи, где пазлы». и помоги мне избавиться от него. Трижды я не предлагаю. Ты меня знаешь». Аканы за спиной вздрагивает, когда звучит мой неестественно хриплый и болезненный голос. «Хватит!» Говорить тяжело. Я подхожу к побледневшей, обессиленной Элеоноре, встаю на колено рядом с ней. Выдавливаю из себя искреннюю улыбку, достаю из-за пазухи три флакона, беру одну ее руку, вкладываю в нее пазлы. Беру вторую теплую ладошку, закрываю сверху. Смотрю в глаза, еле выговаривая слова. «Береги их из себя. Не вмешивайтесь. Бери Аканы. Встретимся позже». Элеанора несколько раз быстро моргает, открывает рот, чтобы что-то сказать, но передумывает. Закрывает обратно, отводит взгляд. «Монтана на этот раз делает шаг в нашу сторону». «О, вы их не спрятали, это упрощает дело. Элли, ну что ты решила? Поможешь мне? Моё предложение ещё в силе. Паука нельзя недооценивать даже полумёртвым». Элеонора встаёт на ноги, пошатывается. «А что она?» — кивает на Акана. «Она тоже пазл». Монтана пожимает плечами. «Если она тебе так важна, мы защитим ее. её». «Мы не животные и не дикари, умеем ценить жизни, чтобы тебе не говорило про нас это чудовище». Голос Аканы дрожит. Сенсей, что вы...» «Помолчи, моя дорогая, когда взрослые разговаривают», переводит взгляд на Монтана. «Знаешь, это хорошее предложение». Я тоже встаю. Усталость в моем организме борется с возрастающей с каждой секундой силой. Четыре выпитых особых зелени останутся без последствий. На ближайшие пять минут крепость моего тела и физические способности увеличены. Сумма возвращается в сосуд, как от лучшей банки с маной. На такое способны только особые зелья главы и сталов. Каждый из них стоит как квартира, а побочка по силе не уступает преимуществам. Разворачиваю спину к женщинам, лицом к врагу. Монтана растягивает губы в мерзкой улыбке. «Парочка протухших зелий из школьного автомата не помогут тебе, паук? Сдавайся, я обещаю». «Хотя, ничего я не обещаю!» Элеонора хмыкает. «Константин, не страшно подставлять мне спину? Он предложил мне неплохую сделку!» «Мне давно не страшно!» «Странный ты!» «Эй, говнюк белобрысый!» Монтана морщится. Элеонора шуршит одеждой. «Вот мой ответ!» Черный смартфон, который мы нашли в крузаке, падает в кучу лошадиного навоза между мной и Монтана. Сначала мы с ним ничего не понимаем, а потом... Из смартфона звучит до боли знакомая мелодия. Я ухмыляюсь, кидая инквизитору в ноги пустой флакон из-под Он лениво опускает голову и становится белее мела. Личная подпись главы из на бирке тонко намекает, насколько он недооценил, монстра. «Ты тварь!» Вот и все. Уверенность в его голосе полностью исчезла, уступая место настоящему первобытному страху. Становлюсь в особую стойку разящей тени. Короткий клинок в обе руки у лица. Острие лезвие направлено на врага. Левая нога впереди, правая позади. Стойка создана альвами и используется, когда приходится биться с врагами коротким клинком лицом к лицу. Луну закрывает облака. Тусклые лучи, проникающие в амбар, исчезают. Тени сгущаются, надвигаются на нас. Тени ничего не забывают. Лицо Монтана Эндвайса прекрасно. Он верит, что в тенях я не вижу эту гримасу отчаяния. В ночь, когда ужас станет нестерпимым, молчаливые тени зашевелятся.